Глава третья. «Шесть дней назад». «Добро пожаловать в Горинскую Академию Высшей Магии!» Низким бархатным голосом поприветствовала нас высокая брюнетка в строгом бежевом платье. «Меня зовут Аура Цереон. Я помощница ректора Кьяртона и ваш куратор на первый год обучения. Прошу за мной». Дама приветливо улыбнулась и грациозно развернулась в сторону высоченного здания Академии. Там этажей семь, восемь, не меньше. Окруженная стайкой взволнованных первокурсников, я поспешила следом за госпожой Царион, стараясь не упустить ни одного слова. От волнения и предвкушения чего-то особенного, волшебного, я кусала губы и постоянно одергивала подол своего лучшего платья, которое берегла для особого случая, такого, как этот. Перед вами главное здание Академии. Слева и справа от него мужское и женское общежитие. После назначения нового ректора в них был произведен капитальный ремонт. Костелянов зовут Оррен и Берта. После собрания подойдите к ним, вам выдадут все необходимое и распределят по комнатам. — Страшно-то как! — боязливо прошептала невысокая девушка с длинными черными волосами, собранными в конский хвост. Ее сапфировые глаза сияли при свете яркого осеннего солнца, а на круглом лице появилась едва заметная нерешительная улыбка. «Я с детства мечтала поступить в эту академию. До сих пор не верится». «Все будет хорошо», — дружелюбно улыбнулась я в ответ и ободряюще коснулась ее влажной от волнения ладони. «Горинская академия славится своим гостеприимством. Уже через пару дней нас будет не отличить от других адептов». «Да, наверное», — Благодарно кивнула она. «Меня зовут Тара, Тара Дуэрти, я из столицы». «Розабель Кэрри», ответила ей шепотом, с опаской поглядывая на госпожу Цирион. Но для друзей просто Рози родилась и выросла в Горинске. Возглавляемые помощницей ректора мы прошли по широкой дороге, вымощенной гладкими плитами, переливающимися на солнце всеми оттенками серебра. дошли к массивному крыльцу с мраморными ступенями и высоким в три человеческих роста дверям. «Большая просьба, обождите здесь несколько минут, не разбредайтесь по территории». Аура он скинула вверх тонкое запястье. Лёгкий холодок пробежал по нашим головам, а по светлой коже змеёй скользнула серебристая чешуя. «А может, это была всего лишь игра света?» У ректора с утра возникли неотложные дела, но он уже должен освободиться. Господин Кьяртон скажет приветственную речь, распределит вас по типу магии на группы и объяснит тонкости обучения в Горинской академии. Мы дружно заверили помощницу ректора, что никуда не уйдем, и, оставшись без сопровождения, принялись шумно знакомиться друг с другом. «Розабель, можно Рози? Очень приятно!» – растерянно бормотала я, невольно оказавшись в центре внимания. «Да, я на год старше вас, мне девятнадцать, но в прошлом году поступить не удалось. Я не стала рассказывать о том, что год назад мой отец серьезно заболел, и мне пришлось взять на себя управление маленькой семейной кондитерской в историческом центре Горенска. Выпечка и десерты нашей семьи пользовались небывалой популярностью, и иногда за фирменными тортами семейства Кэрри приезжали из самой столицы». К счастью, папе удалось побороть тяжелую болезнь, и он пошел на поправку. А значит, я могла со спокойной душой пойти учиться. «Рози, смотри!» Тара схватила меня за руку и указала в сторону ворот Академии. «Не может быть, это и правда они!» «Они? Кто они?» Я отошла на пару шагов, выйдя за пределы нашей маленькой споченной группы, и, бросив взгляд на ворота, поняла, о ком с придыханием говорит Тара. По той же дороге, по которой шли мы, в нашу сторону неспешно направлялись два принца Драгомии. Геральт, при виде высокого широкоплечего блондина дыхание перехватило, а сердце забилось так, что вот-вот грозилось вылететь из груди. Геральт Нивен Третий!» Геральт Нивен Третий, шестой сын правящего короля Драгомии, был частым гостем в нашей кондитерской и даже помог нам оформить одно из помещений». От его неизменного, дружелюбного, как дела о розе, щеки каждый раз предательски алели, а в голове царил настоящий хаос. Взгляд невольно скользил по белоснежной рубашке с расстегнутой верхней пуговицей и закатанными до локтей рукавами. Тонкая ткань натягивалась под крупными мускулами и грозилась вот-вот порваться на мощной груди золотого дракона. «Они совершенны!» Рядом со мной зачарованно выдохнула Тара, и я, вздохнув, спешно перевела взгляд на его брата. Файрон Нивен, я не ошиблась, пятый сын Его Величества Академии Нивена. Но что он делает в Горинской Академии? Пару месяцев назад все газеты пестрели сообщениями, что его высочество стал лучшим выпускником боевой Академии Драгомии за последние десять лет. В отличие от младшего брата, Файрон был жгучим брюнетом со смуглой кожей и насмешливым взглядом. Каждый жест, каждое движение выдавало в нем опасного хищника, и было в этом что-то гипнотизирующее. — Смотрите! — пискнул кто-то из первокурсников. — Это же принцы! — Какие красивые! — прошептал чей-то девичий голос. — Мамочки, живьем они еще красивее, чем на картинках! — До сих пор не могу поверить, что мы будем учиться в одной академии с принцами, — прошептала Тара. — Но почему здесь находится его высочество Файрон? Пришел поддержать младшего брата? Он уже закончил академию. — Не знаю, — промотала головы и, заметив, что драконы приближаются к нашей стайке, спешно отвернулась. — Не хватало еще, чтобы Гарольд подумал, что я на него без пялюсь. Я такого позора не переживу, — мысленно пробормотала, прижав холодные ладони к пылающим щекам. «Раступитесь, малышня!» Приблизившись к нам, скомандовал Геральт Нивен Третий, и первокурсники бросились в рассыпную, тут же сгибаясь в поклонах. Замешкавшись, я слишком поздно обернулась и чуть ли не носом уткнулась в широкую грудь шестого принца Драгомеи. «Простите!» — пискнула я и попыталась отскочить влево, но Геральт с дерзкой улыбкой на губах сделал шаг в ту же сторону, преградив мне путь. «Рози?» Его льдистые голубые глаза округлились от изумления. — Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. Хоть одно приятное лицо, кроме Марго, разумеется. — Марго? — пронеслось у меня в голове. Он про ту самую Маргариту, невесту нового ректора? — А как же дядя? — потел брата Файрон, помальчишески ткнув его локтем в бок. — Не дави на больную мозоль! Тут же скривился Геральт и собственническим жестом, приобняв меня за плечи, обратился к старшему брату. «Знакомься, это Рози, волшебница, создающая лучшие десерты во всей Драгомии!» Чувствуя себя маленьким зверьком в окружении двух мощных драконов, я выдала жалкое подобие улыбки и заплетающимся от волнения языком произнесла «Для меня честь познакомиться с вами, ваше высочество!» Губы Файрона скривились в довольной усмешке. Пятый принц, нарочито медленным, пронизывающим насквозь взглядом, осмотрел меня с ног до головы, задержавшись на уровне груди, и подмигнул мне. «Не сомневаюсь, малышка, для меня тоже». Пальцы золотого дракона тут же впились в мою плечо, причиняя боль. Закусив губу, я невольно дёрнула плечом, сбрасывая его ладонь, и удивилась резкой перемене его тона, пропитанного насквозь колючей злостью. «Хватит!» У нас есть дела поважнее, чем возня с малолетками. Пойдем. Пятый принц саркастически хмыкнул, тут же потеряв ко мне интерес. Ускорив шаг, драконы скрылись за дверями Академии, и наша притихшая стайка разразилась бурными впечатлениями. Ничего себе! У меня аж сердце замерло, когда они приблизились к нам. Необыкновенные! Рози, Рози, ау! А? Растерянно ответила я, глядя на удивленную до Тару. «Ты лично знакома с Гэральдом ниваным Третьим? Почему раньше молчала?» «Сама не ожидала», — подумала я, удивляясь столь резкой перемене в его поведении. «Не хочешь говорить, но и не надо», — обиделась брюнетка. Однако не успела я ответить, как из дверей к нам вышла аура царион, и поманила за собой. «Следуйте за мной в общий зал», — я плелась в хвосте, погруженная в собственные мысли. Появление принцев выбило меня из колеи. Почему дружелюбный настрой Герльда изменился за одно мгновение? Он на меня за что-то разозлился, но почему?